Глава тридцатая. Повествующая о находчивости прелестной Доротеи и еще кое о чем весьма приятном и увлекательном. Не успел священник договорить, как вмешался Санч. «По чести, сеньор лицензат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает». И что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда, как отъявленных негодяев? «Глупец!» — сказал ему на это Дон Кихот. «В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути. За их преступление или же за их благодеяние. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не мерзости. Мне попались целые четки, целые низконесчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит Бог. И я утверждаю, что кому это не нравится, Разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лицензата и его высокочтимой особы, тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний смертный и негодяй. И я ему это докажу с помощью моего меча, так как если бы этот меч лежал предо мной. С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лобший шаг цирюльничий же таз, который он принимал за шлем мамбрина. До времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла. Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются. А потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, Она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами. — Сеньор рыцарь, помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно данному обещанию вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость, ведь если бы сеньор лиценцат знал, что каторжники освобождены необоримую вашу дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву. Клянусь, подтвердил священник, я бы еще и ус себе вырвал. Я замолчу, госпожа моя, сказал Дон Кихот и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и прибуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения, я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие, и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную, и беспощадную месть. — Я охотно исполню вашу просьбу, — молвила Доротея, — если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах. — Не наскучит, госпожа моя, — сказал Дон Кихот. Доротея же на это сказала. — Коли так, то я прошу вашего сеньора внимания. — Только успела она это вымолвить. Карденьо и цирюльник, с недаемым желанием узнать, какую историю сочинит находчивая доротея, приблизились к ней, а за ними Санчо, который, подобно своему господину, принимал ее не за то, что она представляла собой в действительности. Она же, устроившись поудобнее в седле, откашлявшись и прочее, с великою приятностью начала так. Прежде всего, да будет вам известно, господари мои. Что зовут меня? И тут она запнулась от того, что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал. — Неудивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микамикона, и что вы законная наследница великого королевства Микамиконского». Ну а теперь после этого напоминания ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать. То правда, заметила девица. И я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать. И правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой. Король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма искушен в искусстве магией именуемом, И вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него, и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же круглую остаться сиротою. Все это, однако, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд мрачноокой. Всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако он... Все поглядывает в бок точно косой. И делает он это умышленно, дабы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает. Ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла преклонить голову. Совсем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь». И он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана, ни за этого, ни за другого, ни за самого, что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда пандофилант вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно да не совладать, и чтобы без дальнейших размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и обрету, наконец, избавление от всех зол Как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству. А зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброт, не то Дон Сумасброд. Наверное, он сказал, — Дон Кихот, сеньора, — поправил ее Санч Панс. — Или иначе рыцарь печального образа. — Твоя правда, — молвила Доротея. А еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав, и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосками вроде щетины. Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу, — Санчо, поди к сюда, сынок, помоги мне раздеться. Я желаю удостовериться, точно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король. — А зачем же, Вашей милости, раздеваться? — спросила Доротея. — Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил Ваш отец, — отвечал Дон Кихот. — Раздеваться ни к чему, — заметил Санчо. — Я знаю, что у Вашей милости точно такая родинка посредине спины, и это признак силы. — Этого довольно, — сказала Доротея. Друзьям не пристало обращать внимание на мелочи, и на плече родинка или же на спине это не имеет значения. Важно, что она есть, где бы она ни была, ведь тело везде одинаково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту. А ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче. Ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю. «Каким же образом, Ваша милость, высадилась в Осуне?» скоро это не морская гавань, — спросил Дон Кихот. Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал. — Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости Васуне. — Я это и хотела сказать, — подтвердила Доротея. «Вот так будет понятно», — сказал священник. «Продолжайте же, Ваше Величество». «Продолжение будет состоять лишь в том», — сказала Доротея, — «что счастье мне, наконец, улыбнулось, и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства». Ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу, поведу же я его прямо к Пандофиланду, мрачно окому. Дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандофиланд столь беззаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как пописанному. Ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами, я их так и не разобрала, что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою. — Как тебе это нравится, друг Санчо? — обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу. — Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева, хоть сейчас бери бразды правления — и женись. — Клянусь, что это похоже на правду, — воскликнул Санчо. — И какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину ни складу ни ладу и не женится? А ведь королева-то ей-ей не дурна. Такие блошки хоть бы и для моей постели. С этими словами он, вне себя от восторга, дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротея под устцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну, кого бы право не насмешило безумие господина и простодушие слуги? Доротея, между тем, дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве. Как скоро небо явит ей милость, и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись. — Такова, сеньора, моя история, — продолжала Доротея. — Мне остается лишь добавить, что из всей свиты — которую я вывезла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани. И мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега. Да и вся моя жизнь, как вы верно заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное то не вините в этом меня и вспомните, что сказал в начале моей повести сеньор лицензат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются. — Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора! Как бы многочисленны, тяжкие и чрезвычайны, ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! — воскликнул Дон Кихот. — Я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютом вашим врагом, коему я надеюсь с помощью Божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого, к сожалению, не могу сказать, этого доброго меча, ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил. Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал. — А как скоро я его обезглавлю и введу в вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из-за той. Далее умолкаю. Словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже на птице Феникс. Слова донкихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил. «Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор донкихот что у вас не все дома». «Потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа, моя Дульсинея красивее? Конечно, нет. Это вдвое краше. Я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметке не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом». «Да ну женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевство, которое само плывет вам в руки. Становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, иначе пускай все летит к черту!» Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили синьор Дульсинею, а потому он взмахнул копьяцом и, не говоря худого слова, Раза два подряд так огрел Санчо, что тот полетел вверх тормашками, и если бы Доротея его не усовестила, он уж верно вытряс бы из Санчо душу. — Вы думаете, мерзкий грубиян, — немного спустя заговорил он, — что вы всегда так же нагло будете себя со мною держать и все на свете путать, а я буду вас миловать? — Так нет же, окаянный мерзавец! ибо вы точно мерзавец, коли язык ваш коснулся несравненной дульсинеи. Да знаете ли вы, пентюх, чурбан, лоботряс, что если б она не вливала силы в мою десницу, то я не убил бы и блохи? А ну, говорите, насмешник с языком змеи, кто, по-вашему, завоевал это королевство? Отсек голову великану и сделал вас маркизом, ведь, я полагаю, что все это уже состоялось, что это, как говорится, решено и подписано? Кто, как не доблесть дуль Синеи, избравший мою длань своим оружием? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием. О, подлец, негодяй, как же вы Вас вознесли с праха и сопричислили к титулованной знати, а вы, благодетельницы своей, платите злословием. Санчо был избит отнюдь не до бесчувствия, а потому слышал все, что говорил его господин. Довольно легко став на ноги, он спрятался за иноходца Доротея и оттуда обратился к Дон Кихоту. — Скажите мне, сеньор, положим вашу милость, порешила не жениться на этой знатной принцессе. Но тогда, стало быть, вы не получите королевство, а, коли так, да каких же мне ожидать от вас милостей? Вот я чего боюсь. Во что бы то ни стало, женитесь на этой королеве, тем паче, что она нам прямо с неба свалилась, а потом можно будет вернуться к сеньоре Дульсинее, ведь уж верно, были на свете такие короли, которые жили с полюбовницами». А что касается красоты, то уж тут мое дело сторона. По чести коль на то пошло, мне обе нравится, хотя, впрочем, сеньору Дульсинею я, отродясь, не видел. — Как так не видел? Кощунствующий еретик! — вскричал Дон Кихот. — Да ведь ты только что привез мне от нее привет! А я хотел сказать, что мне... Не удалось во всех подробностях рассмотреть на свободе ее красоту и каждую из ее прелестей особо, отвечал Санч, но ежели оценить ее на глазок, то она не дурна собой. Вот теперь я тебя прощаю, сказал Дон Кихот. И ты также не помни зла. Ибо в первых движениях чувства люди не вольны. Уж я вижу, заметил Санч, а у меня первое движение поговорить и никак я не могу удержаться, чтобы хоть раз не высказать того, что вертится на языке. — Все же, Санчо, — сказал Дон Кихот, — думай о том, что ты говоришь. А то ведь повадился кувшин поводу ходить. Ты меня понимаешь? — Ну что ж, — возразил Санч, на небе есть бог. Никакие козни от него не укроются. И он рассудит, что хуже, дурно ли говорить, как я, или же дурно поступать, как ваша милость? Полно, полно вмешалась Доротея. — Беги, Санчо, поцелуй своему господину руку, попроси у него прощения, впредь будь осторожнее в похвалах и порицаниях, не говори дурно о сеньоре Тобосе, которую я не имею чести знать, хотя и готова к ее услугам, и уповай на Бога, а уж владения у тебя непременно будут, и заживешь ты по-княжески. Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и попросил пожаловать руку. И тот величественно ее пожаловал. Когда же Санчо поцеловал руку, Дон Кихот благословил его и велел следовать за ним. Ему надобноде расспросить его и потолковать с ним о весьма важных вещах. Санчо так и сделал, и, проехав вперед, Дон Кихот обратился к нему с такими словами. — С тех пор, как ты возвратился, у меня не было времени и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, с коим ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежало привести. Но теперь, когда, по милости судьбы, у нас есть для этого и время, и место, ты не вправе лишать меня счастья услышать добрые вести. — Спрашивайте о чем угодно, ваша милость, — сказал Санч. Я откликнусь на все так же точно, как мне тут аукнули. Но только я вас умоляю, государь мой, не будьте вы впредь столь мстительны. — Что ты хочешь этим сказать, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Я хочу сказать, — отвечал Санч, что стукнули вы меня больше из-за того, что недавно черт нас дернул поссориться, чем за мои слова о сеньоре Дульсинею. Ведь я ее люблю и чту, как святыню, хотя, впрочем, насчет святости там слабовато, единственно потому, что она утеха вашей милости. — Сделай одолжение, Санчо. — Не начинай ты опять сначала, — сказал Дон Кихот. — Мне это надоело, ведь я тебя только что простил, а ты сам знаешь, что говорят в таких случаях. За новый грех, новое покаяние но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. И когда он подъехал ближе, им показалось, что это цыган. Однако стоило Санчо Панси, который при виде каждого осла становился сам не свой, вглядеться в этого человека, и он тотчас же догадался, что это «Хинес де Пасамонте», и по одной этой цыганской шерстинке распознал овчинку собственного своего осла и распознал безошибочно, ибо Пасамонте точно ехал верхом на его сером. Должно заметить, что упомянутый Пасамонте — Дабы не быть узнанным и дабы продать осла, оделся так, как одеваются цыгане, на языке которых, а равно и на многих других языках, он изъяснялся не хуже, чем на своем родном. Санчо увидел его и узнал, а, увидев и узнав, тотчас же завопил истошным голосом. — Эй, ворхи насилье! Отдай мне мое добро! — Отпусти мою душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь моего осла, верни мне мою усладу. Пошел прочь, сука, сгинь, разбойник, не смей трогать чужого. Собственно, в таком количестве поносных слов не было необходимости, ибо при первом же из них Хинес соскочил со осла и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно исчез и скрылся с глаз. Санчо подбежал к Серому и, обняв его, молвил. — Ну, как ты без меня поживал, сокровище мое, красавец мой, дружочек мой серенький? И при этом он целовал и ласкал его, как человека. Осел помалкивал. Он принимал поцелуи и ласки Санчо, но в ответ не произносил ни слова. Приблизились остальные и поздравили Санчо с возвращением Серого, а Дон Кихот, который был особенно рад за своего оруженосца, объявил, что не отменяет приказа касательно трех ослят. Санчо поблагодарил его. В то время, как Дон Кихот и Санчо между собой беседовали, священник, обратившись к Доротеи, отметил изрядное ее искусство — проявившиеся как в самом рассказе, так и в его краткости и сходстве с теми, что встречаются в рыцарских романах. Доротея ему на это сказала, что она увлекалась рыцарскими романами, но что она не имеет понятия, где находятся разные провинции и морские гавани, и оттого сказала наобум, что высадилась в Осуне. — Я так и понял, — сказал священник, — и поспешил вмешаться после чего все уладилось. Но разве не странно, что незадачливый этот Идальго так легко верит всяким басням и небылицам, единственно потому, что их слог и лад напоминают вздорные его романы? — Так, так, — сказал Карденьо, это в самом деле нечто необычайное и неслыханное. И я не думаю, чтобы нашелся столь глубокий ум, который, задавшись целью придумать и сочинить что-нибудь вроде этого, добился бы успех. Но ведь тут еще вот какое обстоятельство, — заметил священник. Добрый этот Идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства. Но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом... Он рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за человека большого ума. В то время как они вели этот разговор, Дон Кихот, продолжая разговор с Санчо, молвил. — Итак, друг панса, раздоры наши по боку... И ты мне, не помни ни зла, ни обиды, скажи, где, как и когда видел ты Дольсинею? Чем она была занята? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? Какое у нее было лицо, когда она читала мое послание? Кто тебе его переписал? Словом, поведай мне все, что, по-твоему, заслуживает всем случае упоминания вопроса и ответа. Поведай ничего не прибавляя и не присочиняя ради того, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не пропуская, иначе ты лишишь меня такового. — Сеньор, — возразил Санч, сказать по совести, никто мне ничего не переписывал, потому что никакого письма я с собою не брал. — То правда. — заметил Дон Кихот. — Записную книжку я обнаружил у себя спустя два дня после твоего отъезда. И это меня весьма огорчило, ибо я не знал, что ты будешь делать, когда увидишь, что письма нет. И я все думал, что ты воротишься, как скоро заметишь свою оплошность. — Так бы оно и было, — возразил Санч. — Если б я не запомнил его наизусть. Когда, Ваша милость, мне его читала, — Так что я пересказал его псаломщику, и тот здорово слово в слово мне его записал, да еще прибавил, что хоть и много приходилось ему читать послание об отлучении, но такого прекрасного послания он за всю свою жизнь не видел и не читал. — И ты все еще помнишь его, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Нет, сеньор, — отвечал Санчо. — Я его пересказал а потом вижу, что оно мне больше не понадобится, ну и стал забывать. А только и помню, что безотказная, э, то бишь, бесстрастная сеньора, и потом в конце «Ваш до гроба — рыцарь печального образа», а в середину я вставил штук триста всяких там душ, жизней, дачей моих.